Глава 17. Продумав дальнейший план действий, Карамон наконец поддался усталости и забылся глубоким живительным сном. Спал он крепко и проснулся лишь тогда, когда рак, звеня ключами, уже снимал с ошейника цепь. «А как насчет этого?» — спросил Карамон, протягивая вперед связанные с аромятным ремнем руки. рак покачал головой. Гном не считал Карамона настолько глупым, чтобы тот решился безоружным напасть на великана, однако вчера вечером в глазах воина было столько отчаяния и безумной решимости, что Арак решил перестраховаться. Карамон вздохнул. Он подозревал, что дело может обернуться похожим образом, но в конце концов отверг такую возможность. Однако главное, что ему было необходимо, это оставаться в живых до тех пор, пока он не уверится в том, что Рейстен мертв. Ну а потом вряд ли что-либо будет иметь для него значение. Бедная Тика. Она будет ждать его, ждать долго, пока однажды утром не поймет вдруг с пронзительной ясностью, что Карамона больше нет в живых. «Пошел!» – приказал Раак. Карамон послушно двинулся вслед за великаном. Вверх по извилистой сырой лестнице, ведшей в коридор под ареной из нижнего горизонта естественных пещер, где размещался карцеры и кладовые. По пути он старался избавиться от мыслей о Тике. Воспоминания могли ослабить его решимость, а этого Карамон позволить себе не мог. Рейстлин должен был умереть». Гиганту казалось, что вспышки Мауни вчерашней грозы осветили наконец ту часть его разума, которая его вот тоже много лет была скрыта тьмой. Наконец-то Карамон увидел подлинные масштабы честолюбивых притязаний своего брата, осознал, насколько сильна в нем неукротимая жажда власти. Теперь он уже не мог найти, да и не хотел искать для Рейстена никаких оправданий. Как недосадно это было, однако Карамон вынужден был признать, что даже Даломар, темный эльф, изучил Рейстена гораздо лучше, чем сам он знал своего брата-близнеца. Прежде его ослепляла любовь, точно так же, как теперь она ослепила Крисанию. Карамон фыркнул и вспомнил слова Таниса, который часто повторял про себя. «Я никогда не видел, чтобы что-то сделанное из любви привело к озлу». Что же, когда-нибудь все случается в первый раз. Кстати, это было любимым присловьем старины Флинта. Вот он, этот первый раз. Первый и последний. Карамон пока не знал, каким именно образом убьет своего брата, но технические подробности не очень его беспокоили. Им овладел какой-то странный покой, который позволял ему думать рассудочно и удивительно ясно. Карамон знал, что теперь он сможет убить Рейстлина. Брату не удастся его остановить, на этот раз уже нет. А раз Рейстлин не сможет ему помешать, то и никто не сможет, разве сама смерть. «Я должен дожить», — мрачно сказал себе Карамон. Не говоря ни слова, он позволил гному Ирагу надеть на себя доспехи. «Не нравится он мне», — бормотал Араг себе под нос. Спокойное, бесстрастное лицо могучего гладиатора испугало гнома куда сильнее, чем могла бы испугать вспышка понятного гнева. Единственная искорка промелькнула в глазах Карамона тогда, когда Арак прикрепил к его поясу короткий меч. Воин посмотрел на оружие и с горечью улыбнулся, узнав бесполезную складную игрушку. «Приглядывай за ним и держи отдельно от остальных, пока не придет время выпускать их на арену», — шепнул гном Раагу. Великан кивнул и вывел Карамона, руки которого все еще были связаны, в хорошо знакомый коридор под ареной, где уже ждали остальные бойцы. Завидев Карамона, Киири и пирога бросили на него быстрый взгляд. Женщина презрительно оттопырила нижнюю губу и отвернулась. Пирогас продолжал смотреть на друга в упор, и Карамон, не дрогнув, выдержал этот взгляд. В его лице не было ни мольбы о прощении, ни сознания собственной вины, которую Пирогас, видимо, ожидал увидеть, поэтому чернокожий атлет несколько смутился. Пошептавшись с Кири, он, однако, тоже отвернулся, но Карамон заметил, как плечи Пирогаса поникли, и как он с сомнением покачал головой. Сверху донесся рев трибун, и Карамон отвлекся на то, что происходило на арене. Полуденное солнце сияло в небе по-праздничному щедро. Толпы зрителей, успевших немного поспать перед началом игр, находились при поднятом настроении, что весьма обрадовало Арака. Гном как заправский режиссер спланировал несколько предварительных схваток, чтобы расшевелить зрителей и подогреть их азарт. Однако главным зрелищем сегодня был все же финальный бой, который должен был определить победителя сезона. Гладиатор Раб в случае победы получал свободу, а рыжий минотавр столько денег, сколько хватило бы ему для безбедного существования в течение нескольких лет. Арак поступил довольно умно, устроив предварительные схватки едва ли не комическими. Для этой цели он специально привез нескольких овражных гномов и дал им в руки настоящее оружие, которым они, естественно, не умели пользоваться. Публика хохотала до слез, глядя, как потешно овражные гномы спотыкаются о собственные алебарды, тыкают друг в друга рукоятками кинжалов и мечей, после чего с визгом разбегаются в разные стороны. Восторг публики, однако, не шел ни в какое сравнение с удовольствием, которое получили от этого сами овражные гномы. Под конец представления они до того вошли в раж, что побросали оружие и принялись забрасывать друг друга грязью и мокрыми опилками. В результате Раагу пришлось выйти на арену и пинками загонять овражных гномов в коридор. Зрители громко аплодировали, однако вскоре многие из них принялись в добродушном нетерпении топать ногами. Публика требовала перейти к настоящим развлечениям, но Арак, недаром он был мастером из старских игр, выдержал необходимую паузу, давая страстям накалиться в полную силу. И он был прав. Вскоре трибуны ревели, топали, рукоплескали и скандировали имена своих любимцев. Именно поэтому никто на стадионе не заметил первый толчок. Пожалуй, только Карамон почувствовал, как земля под ногами заходила ходуном. От внезапного страха он похолодел, а желудок его поднялся куда-то к самому горлу. Но это не был страх смерти. Карамон боялся, что погибнет, не успев довершить задуманное. Он попытался припомнить все, что когда-либо слышал о катаклизме. Насколько ему было известно, Огненная гора упала на город ближе к вечеру, однако самому падению предшествовали поколебавшие многие земли землетрясения, извержения вулканов и прочий разгул стихий, отчего население Кринно изрядно проредилось. Сама же Огненная гора рухнула вниз с такой силой, что на месте Истара образовалась глубокая впадина, в которую хлынули морские волны. Когда-то Карамон видел развалины этого города. Это случилось, когда гигантский водоворот всосал в себя корабль, на котором он путешествовал по Кровавому морю и Истара. Тогда морские эльфы спасли его, вытащив на поверхность буквально со дна, однако для тех, кто собрался сегодня на стадионе, никакого спасения не будет. Воспоминание вновь оживило давнее видение, обросшие буру зелеными и красными водорослями подводные руины и старо. Душа Карамона содрогнулась от ужаса, и он вдруг понял, что все это время старательно избегал думать о реальности катастрофы. «Я никогда не верил, что это может случиться», осознал Карамон, содрогаясь вместе со вздрагивающей землей. «У меня есть всего несколько часов, а может и того меньше», «Нужно срочно найти Рейстлина». Потом он немного успокоился. Рейстлин ждал его, Рейстлин нуждался в нем, вернее, он нуждался в опытном закаленном бойце. Наверняка он позаботится о том, чтобы Карамон ухватило времени победить в сегодняшней схватке и добраться до того места, где дожидается маг. Или проиграть. Что ж, тогда маг найдет ему достойную замену. Тем не менее, Карамон испытал огромное облегчение, когда толчки прекратились. Трибуны чуть стихли, и до слуха воина донесся голос Арака, который объявлял о начале финального боя. «Некогда они сражались в одной команде, дамы и господа, и, как вы знаете, это была лучшая команда за многие годы. Не раз вы видели, как кто-то из них подвергал свою жизнь опасности, чтобы спасти партнера. Они сроднились между собой, они стали как братья». Карамон поморщился, словно от боли. «Но теперь они стали лютыми врагами». Это произошло потому, дамы и господа, что когда речь заходит о свободе, о богатстве, о победе в этих величайших играх, в конце концов, любовь и дружба отступают на второй план. Вы можете быть уверены, что за победу они согласны на все и уже не пощадят друг друга. Эта битва, битва не на жизнь, а на смерть между морской женщиной Кири, пирогасом Сергота, Карамоном Непобедимым и Рыжим Минотавром. Для каждого из них есть только два пути – или победить, или погибнуть. Публика отозвалась радостными воплями. Несмотря на то, что мало кто верил в реальность смертей на играх, всем нравилось, когда их убеждали в противном. Тут на арену вышел рыжий минотавр с презрительной гримасой на заросшем шерстью лице, и восторженный гул стал еще громче. Киири с пирогасом проводили противника взглядами, затем оглядели его трезубец и многозначительно кивнули друг другу. Рука Киири стиснула рукоять кинжала. Карамон почувствовал, как под его ногами снова вздрогнула земля, и в это время Арак выкрикнул его имя. Финальные игры начались. Сельхов тоже почувствовал толчки и вначале решил, что это не на шутку разыгралось его воображение, ибо насколько он себе представлял гнев богов, тот обязательно должен был сопровождаться чем-то подобным. Затем он увидел, как перед ним раскачиваются тяжелые портьеры и понял, что земля дрожит на самом деле. Запускай магическое устройство», прозвучал в его голове чей-то голос, и Кендер нащупал на полу оброненный жезл. Бормоча себе под нос инструкции, он принялся за работу. «Бег времен беспрерывный замедлить нельзя», «Надо повернуть устройство вот так. Потом что? Вот. Но можно их обогнать». Кендер сдвинул вдоль рукоятки жезла обернутую вокруг него золотую цепочку, так что она плотными кольцами собралась у шарообразного украшения на его конце. Увидев, что все получается как надо, Тас продолжил работу. «А если захочешь вернуться назад, надо убедиться, что цепочка свободно навита на черенке. Я хочу изменить время, и что я для этого делаю? Для этого крепко возьмись за концы и в разные стороны их разведи». Кендер крепко взялся за концы жезла и, подняв устройство над головой, повернул их, как показывал Рейстлин. Поскольку все шло в соответствии со словами мага, Тасс вправе было ожидать, что зацепятся верно детали, однако что-то было явно не так. Крупный сверкающий бриллиант вывалился из навершия жезла и ударил Кендера по носу. За ним посыпались более мелкие самоцветы, так что вскоре Тасс очутился под настоящим дождем из драгоценных камней. «Что такое?» В полутьме Тасс попытался рассмотреть скипетр и понять, что же с ним случилось.